Глава двадцать. Как я и думал, духи в этом мире довольно мало знали о жизни людей, что их заботит, а что радует. В моем мире они жили совместно с нами, и мы постоянно взаимодействовали с духами, и поэтому пусть они не всегда нормально воспринимали, что делали люди, но все же были частью нашей жизни. Здесь же духи будто были отделены от людей, и не до конца понимали связь, которая между нами все же была. Без людей большинство духов просто не появилось бы на свет, и это та истина, которая даже до нас, шаманов, не сразу дошла, а уж духом подобное объяснить было сложно. Они свое рождение и жизнь воспринимали несколько иначе, чем мы, и поэтому объяснить им такие детали было довольно проблематично. Так что интерес духов к нашему разговору был вполне ожидаем, ведь они всегда присутствуют рядом со мной в некоторого рода пространстве между миром живых и миром духов, питаясь той энергией, что я им добровольно отдаю». Ну а так Света еще подняла тему, из-за которой, собственно, магические семьи так возвысились. Тут, конечно, было дело еще в личной силе. Когда человек получает магические способности, он уже не может остаться на том же уровне существования, что и раньше. Другое дело, что в мире существовало множество аномалий, в которых магия была подобна катализатору событий, который при этом не запускал спираль разрушений. Она просто понемногу меняла мир рядом с собой, и таким образом в аномальных зонах появлялись существа, которых просто здесь не могло быть. Вот с ними магам приходилось бороться, жертвуя своими жизнями ради безопасности других. По сути, именно одаренные гибли в таких местах, пока не удалось собрать достаточное количество информации о самой аномалии и придумать методы противодействия. Дальше уже выжившие делились своим опытом, а потом уже была обнаружена простая связь. Дети одаренных тоже с большей вероятностью были одаренными. С этого момента, собственно, и стартовало появление магических родов и их возвышение. Маги были слишком ценным ресурсом, чтобы их недооценивать. А чтобы этот ресурс не забрали твои конкуренты, то необходимо было создать одаренным все условия, чтобы они продолжили свою опасную работу. Еще одним немаловажным нюансом было то, что в аномалиях часто находили уникальные ресурсы, которые после обнаружения не только изучали на различные способы применения, но и добывали в максимально доступных объемах. И опять же, Возвращаясь к одаренным, лучше них никто не мог обеспечить защиту такой добычи, а потом они просто стали получать процент с нее. В какой-то момент тот или иной род достигал достаточного количества богатства, чтобы начать вкладываться не только в свое выживание, что по определению было довольно дорого, но и в различные предприятия. По итогу, мы имеем государственные корпорации, во главе которых как раз стоят маги различных древних родов, и на них работают сотни тысяч жителей страны. Хорошо еще, что в Российской империи все это регулировалось так, что большая часть доходов все равно направлялась на развитие самой империи. Ну а если кто-то из родов собирался переметнуться к соседу, то о таких родах больше никто не слышал. Перебежчики никому не были нужны, ведь сбежав один раз, они могут сбежать еще несколько, пока будут искать лучшие условия. Да и кто может быть уверен, что при таком раскладе они не подведут во время защиты населения в аномалии, просто отойдя в сторону? Вот и получалось то, что получалось. Разумеется, все эти взаимоотношения одаренных и государства были куда сложнее. Да и не во всех странах это было представлено именно так. Но я жил в Российской империи и судил по делам, местных магических семей. Пока же получалось, как и говорила мне Света, что для тех, кто не являются слугами рода, стать ими действительно как выхватить билет в лучшую жизнь. Магические рода достаточно богаты и влиятельны, чтобы обеспечить людей не только работой, но и справедливой оплатой за нее со всеми вытекающими отсюда благами. Поэтому и неудивительно, что существуют семьи потомственных слуг, таких как Света которые и не видят другой жизни, кроме как в услужении роду, которому служили их родители и деды. Но все это было лишь частью нашего разговора, которая меня больше интересовала в плане того, как на это отреагируют духи. И что интересно, они отреагировали вполне предсказуемо. Их вообще не интересовала политика или чем живут древние рода. А вот какие цветы любят света или что предпочитает из еды по утрам, вызывало у них куда большее любопытство. Они будто через ее описание пробовали жизнь на вкус и пытались вспомнить эти ощущения. Правда, я сомневаюсь, что тот же Бранд был создан через призму человеческих воспоминаний, но пес тоже внимательно прислушивался к нашей неспешной беседе. В итоге, пусть мы и поговорили вполне неплохо, но все же свету подобное обсуждение быстро утомили. Да и сказывалось то, что мы сначала нежились в теплой воде, потом ели и возвращались в воду. Тут хочешь, не хочешь, а расслабишься и захочешь поспать. Или же просто поваляться на кровати. Тем более на моей памяти для девушки это был действительно первый момент отдыха за долгое время, ведь она практически всегда была при мне, чтобы быть верной помощницей, которая всегда ответит на мои запросы, какими бы странными они ни были. Я же позволить себе отдых на данный момент не мог. Необходимо было заняться тем, ради чего я, собственно, сюда отправился. Даже хорошо, что Света сняла такой большой дом, так как мне все равно надо было где-то создавать ритуальный круг, а здесь было достаточно места, чтобы сделать все необходимое и потом убрать за собой. Предметы для того, чтобы привлечь водяного духа, уже были подготовлены и их осталось расставить в ключевых местах ритуального круга. В этот раз мне требовался не такой масштабный ритуал, как тот, что я делал у себя в подвале, ведь я искал довольно конкретный тип духов, которые могли обитать рядом с природным источником водной стихии. Там же поиск был более масштабный, и духи могли ответить на мой ритуал с разных уголков планеты, лишь бы подходили под общие критерии самого ритуала. Проверив все линии и знаки, я встал в центре ритуального круга и стукнул тростью, высвобождая из нее часть накопленной духовной энергии, которая тут же стала напитывать ритуал. Как и всегда, по мере активации ритуала появлялся туман, который заставлял исчезать предметы вокруг меня. Из-за особенности места проведения ритуала сам туман имел более выраженную водную составляющую, да и влажность в помещении резко поднялась, И хорошо, что я был к этому готов. Сначала была лишь сплошная тишина, будто я действительно попал в густой туман. Но вот где-то справа от меня раздался водный всплеск, будто большая рыба выпрыгнула из воды и вновь нырнула в нее. Я даже не собирался пытаться отследить, откуда идет этот звук, так как пока сам дух не захочет показаться мне на глаза, искать его просто бесполезно. Можно, конечно, заставить его появиться, скажем так, в принудительном порядке, но у меня цель наладить с ним отношения и договориться, а не подчинить его волю своей. И вот, наконец-то, дух решил, что в достаточной мере изучил меня, чтобы проявиться самому. Сначала мне показалось, что это водная змея, но стоило духу выйти чуть вперед, как я увидел существо, которое даже не рассчитывал увидеть в этом мире. На мой ритуал ответил водяной дракон. Тело его было покрыто чешуей темно-синего цвета. На сильных лапах подобного рода драконов можно было увидеть перепонки, которые позволяют ему очень быстро и ловко плавать. Длинный хвост дракона, стреляющий из стороны в сторону, покрыт коротким гребнем, который на конце переходит в большой гетероцеркальный плавник с помощью которого эти драконы маневрируют в воде с такой ловкостью, что угнаться за ними практически невозможно. Ну и помимо этого, на спине наличествовал небольшой спинной плавник. Разумеется, нельзя забывать и про крылья этого существа, которые позволяли дракону не только плавать на больших глубинах, но и поднимать его в воздух. Удивительные существа и очень редкие в моем прошлом мире. «Мне еще повезло, когда наставник подарил мне моего громового дракона, учитывая, что у нас их практически истребили. Драконы были слишком ценными существами, каждая часть которого была настолько насыщена духовной энергией, что позволяло проводить самые сложные ритуалы или укращать тех же стихийных духов, если иными средствами остановить их уже не получалось». Так что в моем прошлом мире драконы не слишком охотно шли на контакт с шаманами и предпочитали уничтожать людей при их появлении, даже не собираясь слушать, что именно они хотят им сказать. Из-за этого у нас были даже отдельные отряды шаманов, которые занимались исключительно усмирением этих величественных духов. Так вот, дух дракона, что появился передо мной, похоже, был совсем малышом, если не учитывать, что их размеры, по сути, по большей части зависят от наличия духовной энергии у них в запасе. Просто он додумался экономить энергию, используя более мелкий и юркий вид. Ну а если на него нападут, то тогда туша более чем 10 метров в длину будет очень рада новой закуске. Но так было справедливо для моего прошлого мира, а в этом еще предстояло выяснить, так ли это. Человек? «Ты использовал магию, чтобы привлечь меня?» Настороженно посмотрел на меня небольшой дракончик. «Как это возможно?» «Я не использовал магию», — покачал я головой. «А что же это тогда? Почему я не могу выбраться из этого тумана?» Стал еще более активно дергать хвостом водный дракон. «Не беспокойся», — спокойно произнес я, продолжая вливать в ритуальный круг все больше духовной энергии. То, что на него появится дракон, я никак не ожидал, и поэтому сам ритуал требовалось укрепить, чтобы он не вырвался наружу. Разрушения будут слишком серьезными, чтобы удалось их скрыть. Как только мы поговорим, ты сможешь вернуться назад или же выбрать другой вариант. «Какой еще вариант?» — внимательно посмотрел на меня водяной дракон. «Я предлагаю тебе службу мне, взамен на материальное воплощение в мире живых». Спокойно произношу я, твердо смотря на духа. Ты сможешь не только путешествовать в духовном мире, но и ощутить на чешуе давление водных глубин. Но только за службу человеку. Шаману, поправил я его. Я посредник между миром духов и людьми. Я могу предоставить тебе возможность вновь оказаться в мире живых и получить живое тело. Для духа подобного тебе – Это лишь несколько мгновений, которые позволят тебе развиться еще сильнее. «И никакого подвоха?» — прищурился водный дракон. «Ты сам должен понимать, что соврать во время нашего общения я не могу, как и ты», — предложил я ему первым попробовать это сделать, но дракон лишь хлестнул хвостом по земле. «Я ощущаю от тебя какую-то странную энергию, будто у меня уже есть духи» что согласились служить мне. Опередил я его, понимая, о чем он хочет сказать. Драконы – существа очень чувствительны к духовной энергии, и нет ничего удивительного, что он почувствовал на мне следы других духов. Другое дело, что сделать подобное, все же нужен определенный опыт. «А нам точно нужен подобный сосед?» – спросила у меня Асайда, возникая рядом со мной и со скукой смотря на водного дракона. Еще и переместилась ко мне за спину, выглядывая оттуда. Мы сами можем справиться с возможными трудностями. Не могла бы ты вернуться обратно, спокойно попросил я взбалмошного духа. Как хочешь, но я предупреждала, фыркнула эта особа и вновь растворилась без следа. Пусть ее своеволе довольно опасно, но, похоже, одно ее появление смогло склонить чашу весов в мою пользу, так как теперь. Ответивший на ритуал дух, смотрел на меня с большей заинтересованностью. «Человек, которому служат духи на добровольной основе», задумчиво проговорил дракон. «Что же, ваша жизнь действительно мимолетна, и это будет интересный опыт для меня». «Я согласен», — вынес он окончательное решение. «В таком случае я дарую тебе имя Хилмар» торжественно произнес я. «Пусть твои крылья вновь ощутят ветер мира живых, и ты станешь мне верной опорой». «Да будет так», — склонил голову дракон в тот момент, когда между нами образовалась пока еще хрупкая, но связь договора.